Короткая передышка в очреве дана. Каникулы закончились, и всяк поток посетительниц и я испытала удивившее меня чувство желание побыть наедине с собой. Я очень уставала от каждодневной необходимости разряжать обстановку в семье и делать все, чтобы избежать открытых столкновений. Дени и Сильви Анна до смерти боялись Квама, его присутствие приводило их в ужас. Айша бунтовала и дерзила. «Он не мой отец и не отчим, ты ведь ему не жена!» Заявляла она нетерпящим возражений тоном. «Почему он тут командует? Почему живет с нами?» К вами был привязан только Клейле. Увы, безответно, она начинала плакать, стоило ему подойти ближе. В ответ на мое признание в усталости К вам и посоветовал съездить ненадолго куда-нибудь за пределы страны. Адиза прекрасно справится, за детей можно не беспокоиться, а он сам, во избежание осложнений, вернется на несколько дней к кузену Алексу. В полном смятении я купила билет на одну из самых дешевых экскурсий национальной воздушной компании Black Star Line в Дагомею, тогда еще не Бенин. В сердце для смеха и слез я рассказала, что родители никогда не объясняли мне, откуда произошли африканские династии. Я кое-что узнала из романов Луи Беханзина, посвященных истории его семьи, и из многочисленных культурных программ Ганы, хотя настоящее и будущее всегда заботили меня больше прошлого. Наверное, это признание кажется парадоксальным из уст адептки негритюда, но так оно и было. Что станется с нашими обществами, по-прежнему угнетенными и маргинально отсталыми? Какое место они займут в новом строящемся мире, не участвуя в его создании? Неужели им суждено оставаться подчиненными? Я тогда не могла знать, что однажды стану первым председателем Комитета памяти рабства. Его создадут, чтобы обеспечить реализацию закона памяти. Закона Табира по имени Кристиана Табира де Ланона депутата-социалиста Национального собрания Франции от французской Гвианы, по которому в 2001 году рабство и работорговлю объявили преступлением против человечности. Я мало что знала о Дагомее, поэтому купила в аэропорту Акры небольшую книжку, посвященную народу фон крупнейшей этнической группе страны. На рассвете я поднялась на борт самолета заполненного афроамериканцами как ни странно я не слишком скучала по детям и даже наслаждалась непривычным отсутствием обязанностей. заняться самокопанием не удалось. через несколько минут после взлета сидевшая слева молодая женщина решила со мной познакомиться сестра я эми эванс я скульптор потом она с гордостью добавила, что ее предки происходят из Уиды, города на южном побережье Дагомеи? «Как вы можете быть в этом уверены?» – удивилась я. Она рассказала о новой моде среди афроамериканцев. За несколько сотен долларов Ассоциация маститых историков может составить юридически заверенное генеалогическое древо любого человека. Я спросила себя, как сильно изменилась бы моя жизнь, будь у меня возможность – через Букалонов и Кидалии, родственников по отцу и по матери, выяснить точное место происхождения моих предков. Соседка справа не дала мне времени найти ответ на этот вопрос. Сестра, я Майя Гловер. По словам Майи и Эмми, на генеалогические фокусы бессовестных историков покупались не только наивные люди. Мои новые знакомые горячо об этом спорили. Но к согласию не пришли. Несмотря на расхождение во мнениях, самолет мы покидали лучшими подругами и в автобусе, который вез нас в отель в Катану, сидели рядом. Едва успев освежиться, мы снова погрузились в автобус и отправились в Уиду, в храм питонов. Из путеводителя я узнала, какую важную роль в жизни нашего мира сыграл змей по имени Дан, родившийся из священных экскрементов Маву Лизы главы догамейского пантеона богов, андрогинного божества, сотворившего мир. Маву Лиза создает вселенную благодаря змею, которая обвивается вокруг бесформенной земли. Он постоянно двигается, и вслед за ним перемещаются небесные тела. Рядом с глинобитным домиком шумел живописный рынок. Торговцы наперебой предлагали покупателям роскошные овощи и фрукты. В хижине содержалась дюжина черных лакированных питонов. Одни ползали по земле, другие сплетались в причудливые клубки, а босоногие жрицы с обнаженной грудью нараспев читали молитвы. Никто из афроамериканцев не выказал ни брезгливости, ни страха. Они хватали рептилий голыми руками, те открывали заспанные глаза и высовывали розовые языки. Я ужасно испугалась, когда хрупкая Эми Эванс попыталась обмотать одного мастодонта вокруг талии. Она словно бы впала в транс, губы у нее дрожали, на глазах выступили слезы. Я потихоньку вышла и оказалась среди шумной толпы. Купила какие-то незнакомые, но потрясающе красивые фрукты. Просто так, потому что захотелось, ежесекундно ощущая забытую радость от чувства свободы. Вы быстро покинули храм, укорила меня подошедшая Эми, и много потеряли. Это было волшебно. Волшебно? Я оставила свое мнение при себе, и мы заняли места в автобусе. Следующим мы посетили дом весьма противоречивой личности. Чачи Аджинаку, бразильского работорговца в португальском подданстве Франсиску Феликса Дисозе широко развернувшегося в королевстве Дагомея. Он завоевал благосклонность короля Гезу, помог последнему занять королевский трон, который пожаловал Десо за новое имя, Чача, и назначил первым советником. Титул не предполагал его участия в политической деятельности, зато предоставлял монопольные права на внешнюю торговлю живым товаром. Чача отвечал за регистрацию партии рабов, выходивших из форта Сан-Жуан-Батишта-де-Ажуда, форта святого Иоанна Крестителя. Этот человек не отказался от работорговли даже после того, как ее запретили сначала англичане, а потом французы. Именно благодаря ему еще долгое время, после 1818 года, тяжело груженные невольничьи суда поднимали паруса и брали курс, на Бразилию и Кубу. Жилище Чачи состояло из двенадцати комнат, обставленных разномастными креслами, диванами, кушетками, низкими и высокими столами, комодами и кроватями под балдахином. В гостиной висел портрет хозяина в полный рост, некрасивого, но импозантно-харизматичного мужчины с квадратным лицом и внушительным носом. Кисточка черной скуфейки падала на ухо, придавая ему слегка озорной вид. На широком дворе возвышался печальный памяти амбар, в котором невольники ждали отправки в изгнание, как товар на складе. Несколько лет спустя я собирала материалы для моей работы в Сигу, и один бенинский историк рассказал мне, что и дом, и портрет, и амбар были всего лишь апокрифичными экспонатами, собранными с миру по нитке Министерством туризма. Я не расстроилась. Какая, в конце концов, разница, если первый туристический опыт воспламенил мой творческий потенциал? Мифы, легенды, история противостояния местных жителей и людей Агуда или возвращенцев, как называли освобожденных рабов, вернувшихся в страну, оживляют страницы романа, написанного 20 лет спустя. Их влияние на мое воображение было таким сильным, что, пожертвовав таликой связности, я отправила одного из героев по имени Малабале, сына Трауре, бороться с волнами на пути в Дагомею. Наш отель находился у самого моря, на очень красивом пляже. Вечером, оставив других членов группы плескаться в воде с по-детски радостными воплями, мы с Эмми и Майей пошли в бар, напились и чуть не плача принялись ругать наших партнеров с наслаждением, делясь деталями. К собственному удивлению я рассказала, какой ужасный эгоист к вами, хотя себе в этом не признавалась. Результатом облегчения душ стал общий вопрос. Почему мужчины всегда так сильно портят жизнь женщинам? Майя преподавала в знаменитом бруклинском колледже Медгар-Эверс, и ее соображения имели впечатливший меня привкус серьезной социологии. Ранним утром следующего дня мы поехали в древнее жилище королей Дагомеи, дворец Сингбоджи в Абомеи. Мое сердце билось все сильнее, как будто предчувствуя встречу со знакомым местом. Луи Беханзин, который вырос там, играл во дворах в мяч, много о нем рассказывал. Дворец, к сожалению, был на ремонте, и мы смогли только побродить вокруг, и сфотографироваться. А потом заглянули в сувенирный магазинчик, где мне повезло купить «Дагуючими» — исторический роман Поля Хазуме. Я смогла вообразить дворец в во одни его величия, когда он занимал площадь большую, чем весь Уида, а жили там 10 тысяч человек. Король, его жены, дети, министры, амазонки, воительницы, отрезавшие себе одну грудь, Чтобы удобнее было стрелять из лука, его армия, толпа жрецов, прорицателей, музыкантов, певцов, ремесленников и прислужников. В одном крыле хоронили королей, каждый лежит в отдельном круглом домике с таким низким потолком, что внутрь можно только заползти. После обеда состоялись танцы и концерт. Лишенная душе музыка годилась лишь для туристов. Человек шесть забияк в сапогах-казаках и пышных красных шароварах в разнобой били в тантамы, танцоры совершали причудливые движения. Выглядело все вместе средненько, но публика была в восторге, аплодировала, топала ногами, кричала. Что значила Африка для этих афроамериканских туристов? Она разнообразила суровую повседневность их существование в тисках расизма и невероятно медленного развития прогресса в области гражданских прав. Через несколько дней они вернутся в Вашингтон, округ Колумбия в Бруклин или Эймс в штате Айова, почти ослепнув от света, все еще слыша здешние звуки и ритмы, ощущая небом непривычные вкусы. В памяти останутся немного варварские, но тем более соблазнительные образы. Они будут наслаждаться воспоминаниями о роскоши, в которой жили усопшие короли, сознательно забывая о тысячах безвестных предков, стонавших в трюмах рабовладельческих шхун. Я не могла разделить чувства этих людей. Для меня Африка была не отвлечением, не временным отклонением от прямого жизненного пути, но периметром, внутри которого я много лет боролась с судьбой. Недавно я прочла интервью афроамериканской писательницы Пол Маршалл, где она призналась, что, путешествуя по Кении, была глубоко растрогана обращением сестра. Ах, если бы слова могли решать все! Продавцы на рынке, таксисты, мелкие торговцы с сигаретами и леденцами в будках на углу дома правительства звали меня именно так. Но это была всего лишь вежливая замена слов «мадмуазель», или мадам. Накануне отъезда в Акру я нехотя согласилась составить компанию Эмми и Майи собравшимся в глаз. Ночной клуб, где, по слухам, выступал лучший оркестр страны. «Ты? черная женщина? И не любишь танцевать?» — воскликнула изумленная Эмми. Майя одарила меня сочувствующим взглядом. «Не имеет значения. Все равно пойдешь с нами. Будешь пить шампанское». Дансинг был еще и процветающей ярмаркой удовольствий. Туристы, мужчины и женщины, за несколько западноафриканских франков получали обувку по размеру. Местных мужчин эти случайные гости ценили за размер пенисов. Женщин — за яркий саксопил. Глаз был довольно странным местом. К потолку крепился огромный белый фарфоровый шар в лиловых и красных прожилках, имитирующие глазное яблоко. Он заливал зал желтым, оранжевым, зеленоватым, голубоватым светом, превращая танцующих в инопланетян. Не успели мы сесть, как нас попытались взять приступом десятка-два самцов в тонких обтягивающих брюках. Мои спутницы хихикали, шли танцевать, и без зазрения совести терлись разгоряченные тела партнеров напоминавших кобелей во время гона. Я не могла последовать их примеру, потому что никогда не отделяла удовольствие от любви и секс от сердца. Мне нужно любить, чтобы заниматься любовью, или вообразить хоть на время, что я влюблена. Здешние мужчины не привлекали меня, делать в клубе было нечего, и я решила вернуться в отель. Пробиваться к выходу пришлось, отмахиваясь от приставаний, особо настойчивых каваляров. Миром завладела тихая, величественная, нежная ночь. Рядом вздыхало море, издалека доносились голоса тамтамов. Была ли достигнута цель моего путешествия? На несколько дней я рассталась с обыденностью, проветрила и отполировала мозг с помощью других людей и чувствовала готовность снова облачиться в одежду каторжницы. Маю я больше никогда не видела. А с Эми встретилась в 1995 году, когда переехала в Нью-Йорк. Она жила на Стейтен-Айленде, в доме, доставшемся ей по наследству от матери. Из сада, населенного белками, была видна статуя свободы. В наших судьбах оказалось кое-что общее. Эми, как и меня, потрясла красота Джалибы, и она пыталась передать его магию через свои монументальные скульптуры. Одна из них, сигу находится в Музее современного искусства Испании, и мне очень жаль, что я ее не видела. В Акре я узнала огорчительную новость. У Лейлы под мышкой образовался нарыв, и Адиза отвезла мою дочь в клинику Корлебу, где детский хирург прооперировал ее. Все прошло хорошо, но на следующее утро А сообщили, что в отделении эпидемии и все маленькие пациенты на карантине. Я восприняла случившееся как знак судьбы. Воистину, Всевышний не желал, чтобы я даже ненадолго разлучалась с детьми».